стоящий ма. Заключение. Кесарю, кесарево. Поход закончился бесславно. Большие потери, фактически поражение от шаманов, которых даже увидеть не удалось. И Золотая баба, ради которой всё это было затеено, куда-то исчезла. Наверное, можно было проследить куда. Всё-таки перевозить тяжеленную статую, не оставляя следов, невозможно. Только вот не у солдата Ни у его высочества не было ни сил, ни желания преследовать такого противника. Как ни странно, в прибытке оказался один Петя. Точнее, получил шанс этот прибыток получить. Деревню идолопоклонников они посетили и ничего там не нашли, кроме брошенных пустых землянок, на крышах которых кое-где рос мох. А вот на сломанном куполе, что раньше золотую бабу прикрывал, этот мох рос сплошным ковром и немного фонил темной энергией. В общем, кусок этого купола вместе с омхом Петя потихоньку вырезал своим кинжалом и спрятал в вещах. Не обязательно, что этот мох у него дома приживётся, но стоит попробовать. Вдруг что-нибудь вроде чёрного ореха получится, тогда у него будет пусть небольшой, но всё же источник шаманской энергии, а то пока он её только тратит. Его высочество, как объяснил Петя один из свитских, очень тяжело переживал неудачу. Это выражалось в том, что князь ни минуты не сидел на месте, носился по лагерю, Потом перемещался в походной колонне от авангарда к арьегарду и обратно. На корабле тоже не успокоился и появлялся то в одном месте, то в другом. При этом ко всем придирался, устраивал разносы, а Стаса вот так его все чуть в волосы не вцепился. В провале были виноваты буквально все: маги, которые оказались не готовы к встрече с необычным противником, опричники, которые уже столько лет изучают шаманов, но ничего полезного узнать не смогли. Офицеры и солдаты, способные только умирать, как бараны на скотобойне, не нанося противнику никакого урона. Наверняка досталось бы и Пете, но тут, благодаря умению видеть ауру сквозь стены, счастливо избегал опасности попадаться Владимиру Васильевичу на глаза. Впрочем, князь сам понял, что перегибает палку, затребовал список потерь и стал отдавать распоряжения о материальной поддержке их семей, но ни о каких наградах выжившим не могло быть и речи. Петя смог только философски порадоваться за великого князя. С такой оппозицией, как младший брат, его власти ничего не угрожает. Положительным моментом было и то, что ни Стасов, ни его опричники, Птахину никак не докучали, а по прибытии в мезень просто все исчезли, не попрощавшись. Так что ни на самого молодого мага, ни на его кинжал никто больше не покушался. Шойский так и остался на посту в Маре, а может, ещё дальше куда-нибудь отправился. По крайней мере, в мезень вместе с князем он не вернулся. А заправлять делами там стал Розен Константин Карлович, который никаких золотых червонцев Пети в конце месяца не передал. А когда тот пришёл разбираться, наоборот, выразил недоумение, почему это занимающийся сейчас на практикой целитель не делится доходами с городничим. Попытки возразить, что такие порядки были установлены прежним городским начальником, были пресечены и высмеяны. После чего Птахин был просто изгнан из кабинета с напутствием научиться работать нормально. Это было неприятно. Шольский был достаточно тяжелым человеком, но новый городничий вызывал еще меньше симпатии. Если меняет условия приема пациентов для городского целителя, мог бы и сам это гражданам и участникам северного завоза объяснить. Или даже объявить в приказе. Но нет, все на Петю возложил, да еще и денег за это хочет. Делиться с новым городничьим деньгами молодой целитель не собирался. А вот развивать ли в городе частную практику, это надо было еще подумать. Сначала требовалось внимательно контракт изучить. подписал он его год назад почти не глядя. Всё и так было понятно, и Петю всё устраивало. Про 20 дополнительных червонцев ежемесячно там ничего сказано не было. Так что формально Разен имеет полное право их не платить. И уж точно в контракте не может быть пункта об отчислении части доходов от частной практики в пользу Городничего, так что идёт он лесом, точнее, тундрой. Но и самому подставляться не стоит. Денег жалко, но с учётом появления имени с алмазами, несколько сот рублей погоду не делают. лучше больше времени в инспекционных поездках проводить и под их предлогом своими делами заниматься. А пока, раз уж отношение с местной властью переходит на формальный уровень, следует взять отпуск, законный, очередной, после года работы. Поездку с землемерами ему Шойльский никак не оформлял, просто так отпустил, так что имеет право. Отпуск Розендал только скривился и замечание сделал, мол, не вовремя пятие в уберёт, ему надо работу перестраивать, а не отдыхать. К такой реакции Птахин был готов. Ругаться не стал, а дал вежливый ответ, что это не совсем отпуск. Любому магу, а молодому особенно, периодически надо в академию возвращаться, чтобы с новыми разработками ознакомиться и в своей специализации продолжать развиваться. Вот за этим и едет. Очень хотелось этому Карловичу какой-нибудь пакость на прощание сделать, но не рискнул. Совершенно ни к чему, чтобы возникли подозрения в его причастности к проблемам со здоровьем у городничего. Так что во время личной встречи ничего делать нельзя. Надо бы как-нибудь потихоньку подловить, но сейчас этим заниматься некогда, да и некоторое время выждать не мешает. Вот вернётся из поездки в Боян, займётся. Насылать понос или ещё какие болячки с помощью магии жизни не будет. Такое вмешательство другие целители легко заметят. А вот руку или ногу отсушить с помощью тёмной энергии было бы неплохо, но всё потом. Поехал один. Точнее, сестра тоже решила съездить, но не в Боян, а в родной Пест. Мать и сестёр с братьями повидать. с промежуточной остановкой в столице, так что пришлось и почти всё последнее жалование отдать. У самого денег всего ничего осталось. Совсем себя не обделил, но шиковать в поездке не удастся. Отвык Пети уже от безденежья, но имел целью в этой поездке попробовать хотя бы один из найденных алмазов продать. Долгие и мучительные размышления дали ему только два варианта поведения. Можно было попробовать продать камешек, сохраняя инкогнито, любому ювелиру в столице. Их там много, есть шанс всё проделать тихо. Только не верилось, что это получится. Крупные алмазы, хорошо держащие магию жизни, наверняка большая редкость. К новому человеку должны возникнуть вопросы. Не у ювелира, так у того, кому он будет алмаз перепродавать. Но совсем замести следы нет у него такого опыта. К тому же, даже если вдруг повезёт и всё пройдёт удачно, что с остальными камнями делать? Денег от продажи одного алмаза на организацию рудника никак не хватит. То есть надо было находить канал сбыта. Желательно официальный, чтобы неприятностей не иметь. Только Петя о торговле алмазами вообще никакого представления не имеет. Требовалось со знающим человеком посоветоваться. Единственным человеком из петеных знакомых, кто мог в этих вопросах что-то понимать, был преподаватель артефакторики Тригубов Карп Никитич. Птахин он относился неплохо, даже выделялся среди прочих кадетов академии и помог ему после возвращения с первой практики с Дальнего Востока, откуда Петя привёз довольно большой кусок друзы аметистов. не сам купил, а использовал камни на занятиях магов земли, которые из них заготовки под накопители и амулеты делали. Эти заготовки с охотры скупили другие кадеты, внедряя в них на занятиях нужные им заклинания и после забирая с собой. Правда, цена таким заготовкам была по 25 рублей, то есть позволить себе иметь такие амулеты могли многие, алмазы же существенно дороже, далеко не всякий их себе позволить может. Был ещё один сомнительный момент. Себе Тригубов ничего не взял, ни денег, не аметистов. Ему было важнее учебный процесс организовать и кадетов заинтересовать. А амулеты из аметиста выглядели много привлекательнее, чем из обычного кварца. Их можно было использовать не только по прямому назначению, но и как украшение. Так что предстояло договариваться. Но шансы на успех Птахин оценивал много выше, чем при обращении к незнакомому ювелиру. Если артефактор сам не заинтересуется, может какую-нибудь наводку дать. и довольно большой шанс, что выполнит просьбу не рассказывать другим об алмазах. Всё-таки отношения у них были хорошие, и к Пети он благоволил. Если уж кому и довериться, то лучшего варианта он не знал. Тем более ничего незаконного молодой маг не делает, и алмазы нашёл уже на своей земле. Что-то делать всё равно надо, и обращение за помощью к Тригубову казалось лучшим вариантом. Путешественником Птахин уже был опытным, так что поездка прошла без приключений и с достаточным уровнем комфорта. Денег осталось немного, но не настолько, чтобы в общем вагоне ехать, как всегда покупал первый класс. И вообще, это сейчас ему 100 рублей ничтожной суммой кажутся. Когда-то он их за несметное богатство считал. В Баяне было странным и непривычным снимать номер в гостинице, была такая в городе, но проситься на постой в академию не стал, не солидно. Хотя сейчас лето, занятий нет, наверняка большинство комнат старшекурсников пустует, а в казарму первокурсников так и вовсе никто еще приехать не успел. Никакого о жотажа его приезд не вызвал, но в целом всё прошло благополучно. На территорию прошёл без проблем, академический знак нацепил, а мажорское кольцо на пальце всегда. К ректору не напрашивался, но визит вежливости в приёмную нанёс, а то некрасиво будет приехал, а у начальства не отметился. Да и с прекрасной Натальей Юрьевной, помощницей ректора, ему всегда нравилось общаться. Та ему даже приветливо улыбнулась, но как всегда сделала вид, что очень занята. А может и вправду дела у неё были. Так что ограничился короткими фразами о своей службе и вполне искренним комплиментом прекрасной даме. После чего подарил ей парочку сувениров из чьих-то бивней и с некоторым сожалением пошел дальше. Трегубов оказался на месте. Впрочем, он почти всегда в своей лаборатории обитал. Из тех артефакторов, кто свой предмет действительно любит. «О, Петр Григорьевич!» – радостно приветствовал он Птахина. «К родным пенатам вернулись? Где служите? В Мезине? Это где-то на севере? Так чем порадуете?» У вас хорошая традиция во всех местах что-нибудь интересное находить». Тут Петя и вынул из кармашка один из своих алмазов. «Вот, Карп Никитич, какие камешки там попадаются. Только вы, пожалуйста, об этом не распространяйтесь». «Ого! Вы, я так понимаю, не один такой камешек нашли?» Петя вынул еще три. Из той первой партии, что он еще зимой откапывал. Несколько минут старший маг изучал камни, беря их по одному. Смотрел по-видимому и обычным зрениям, и магическим, после чего изрек. Очень приличные камни. Емкие накопители можно сделать. А если их обработать, то и красивые. В весе они несколько потеряют, но в цене даже приобретут. Но уже сейчас каждый тысячи на полторы-две тянет. Вы ведь, как я понимаю, оставлять их себе не планируете? Благодаря вам у меня уже есть накопитель большой емкости. Мне его хватает. Но вы понимаете, что искать алмазы – это не грибы собирать. С моим магическим зрением мне это делать легче, чем другим. И вы собираетесь еще алмазы искать? «Не буду врать, собираюсь. У меня почти каждый месяц случаются инспекционные поездки по губернии. Так что, не отвлекаясь от дел службы, я в те края несколько раз в год наведываться могу». Сразу говорить о том, что землю он уже выкупил и хочет там алмазные копии организовать, Петя не решился. Точнее, решил подождать с этим. Все равно денег на такое грандиозное предприятие у него нет, даже если все найденные камни продаст. Конечно, полторы-две тысячи рублей за алмаз – очень хорошие деньги. Его 12 камней стоит больше, чем его жалование за 3 года. Это если по 500 руб. в месяц считать, а не по 300, как в контракте написано. Вот если бы найти алмаз размером не с лесной орех, а хотя бы с крупную сливу, пришлось бы себя одёрнуть. Сейчас у него камни крупные, но не уникальные, дорогие, но не слишком. А алмаз размером со сливу привлёк бы к себе внимание не только в стране, но и во всём мире. Не надо ему такого, но надо понимать, на серьёзные предприятия серьёзные деньги нужны. и их еще предстоит добыть. И говорить о планах, которые в ближайшее время не удастся реализовать, преждевременно. Надо будет только через некоторое время пост у реки организовать, чтобы всякие посторонние старатели совсем не наглели. На это денег, если камни продать, хватит. Много браконьера не найдут, на поверхности алмаза не валяются, а под землей их видеть, надо петен талант иметь. А если сами охотники на посту копать станут, ну и пусть. Все то же самое, много не найдут, а если Птахиных за этим занятием застанет, им же хуже. Сумеет наказать. Можно, конечно, компаньонов поискать. Тот же золотопромышленник Карташов наверняка не откажется. Только невыгодно это пока Пете. Как доходы делить будут? Привезёт Карташов миллион, а Птахину врудники вложить нечего. Камни под землёй таких ещё найти надо и доказать, что их там много, не факт, что возможно. Вот и будет миллиончик себе львиную долю дохода забирать, пока расходы свои не компенсирует. А производить перерасчёты через несколько лет очень непросто будет. надо сразу договариваться. В общем, есть большой шанс всего лишиться. Зато если пару лет подождать, найти за это время алмазов тысяч на двести, тогда и с Карташовым или иным потенциальным партнером совсем другой разговор будет. Как раз и срок обязательной отработки к тому времени к концу подойдет. Мечты это, конечно, а не планы, но подождать не мешает. В общем, удалось с Трегубовым договориться, что эти алмазы он обработает и наиболее богатым кадетам и преподавателям о них расскажет, без подробностей, Пока бесплатно, а потом за десятую долю в камнях, Петя настоял. Заодно подумает, что Пети дальше с этим делать. Не обещает, так как сам с алмазами дела имел нечасто, но повозиться с ними ему интересно. В общем, на Петен взгляд всё прошло почти идеально. На такую помощь со стороны артефактора он надеялся, но не был уверен, что тот захочет этим заниматься. Но всё срослось. Задерживаться в Бояне Петя не стал, ещё 2 дня отвёл на встречи с другими преподавателями. Раз уж приехал, надо доложиться. был даже ректором принят, который ему в шутку попенял, что как-то он недостаточно хорошо работает. С практики между курсами всегда с новыми ординами возвращался, а за год служба по распределению никаких наград не привёз. Чуть было не похвастался, что именем обзавёлся, но сумел себя сдержать. При прощании Наталья Юрьевна была необычно приветлива. У Пети даже мелькнула мысль, что став алмазодобытчиком, он бы даже для такой шикарной магини мог бы представлять интерес, но он быстро её подавил. Вот станет, тогда и думать будет. А пока он всего лишь маг-целитель пятого разряда на государевом жаловании. Немало, но могиня и аристократки таких в качестве женихов не рассматривают. И очень удачно один камень за эти два дня три губов сумел продать. Или себе взял. Так что финансовый кризис у Птахина кончился. Остальные алмазы Карп Никитич обещал тоже достаточно скоро пристроить. Но деньги уже банковским переводом пришлет. Вернувшись в Архангельск, Петя надел на оставшееся время бригаду строителей, которые у реки, где его владения начинаются, наскоро срубили небольшой домик. Скорее сторожку, но с печкой, правда чугунной, которую с собой привезли. Заодно оставил там котелок с минимумом посуды, немного крупы и попросил строителей дров в запас нарубить. Так что и имение стало понемногу строиться. Красота. Правда, пока охрану не нанимал, а дверь даже запирать не стал, подвязал кусочком веревки. чтобы больше на охотничий домик походил и ненужного внимания не привлекал. А если кто посторонний забредет, пусть пользуются, пока хозяина нет. Людям хорошо, и имущество целее будет. Чтобы в этих краях какие тати бродили, он не слышал. Про беглых каторжников тоже. Вроде нет тут никакой каторги, обычные редкие поселения. Еще Соловецкий монастырь есть, но, во-первых, он отсюда довольно далеко, а, во-вторых, беглых монахов оттуда вроде никто не видел. Так что места Птахинского землевладения довольно спокойные. Напоследок он ещё раз их объехал. Хорошо всё-таки тут. Осень, листья облетели, трава тоже приобрела золотистые оттенки. Но как же здесь дышится. Наверное, из-за повышенного фона жизни. Кстати, от травы тоже так её пропитались, что даже сухие сохранили некоторые магические свойства. Для всяких там целебных эликсиров вполне можно использовать. Алмаз он при строителях искать не стал, но травы нарвать ему никто запретить не может. нашёл пустой мешок и набил его довольно плотно собранным сеном, так что и по целительским делам не совсем впустую съездил. Вернулся в Мезень и стал действовать согласно намеченным планам, то есть как можно чаще выезжать в инспекционные поездки и поменьше работать в городе. Приёмы почти не вёл, зато регулярно наведывался в земскую больницу, зельями и эликсирами делился, в сложных случаях исцелял. Всё бесплатно. Особой популярности не завоевал, но некоторого уважения от простого люда добился. Возможно, проще будет потом рабочих на копе набирать. Еще поглядывал, не удастся ли где городничего подловить. Кое-какой план стал вырисовываться. Надо будет только дождаться, когда этот розан будет с работы пьяным домой возвращаться, чтобы незаметно его усыпить и небольшие изменения в организм внести. Только вот этот нехороший человек пил очень умеренно. Но Петя не оставлял надежды. Да ледостава успел еще раз свое имение съездить и даже пару новых алмазов откопал. Хорошие камни попались. Но глубоко рыть пришлось. Может, удастся какого-нибудь мага земли в компаньёны взять, нормального, без особо больших запросов. Надо будет следующий визит в академию поспрашивать. А потом началось что-то странное. Птахин вёл приём в кабинете при своей казённой квартире, и даже пациент там был, не самый простой. Владелец крупного склада в Мезени, Саввадавыдович Жмыхов. Не молодой уже бородач, но здоровенный, как медведь. К сожалению, здоровенный не значит здоровый. Зачем-то стал на складе силу свою демонстрировать и надорвался. Грыжа у него случилась. Еле до целителя довезли. Травма неприятная, но для Пети не сложная. Сначала он с помощью рук и волевой магии грыжу на место вправил, а потом среднее исцеление наложил и немного жизни подкачал. На этом работа целителя закончилась. Но солидного человека нельзя просто так выставить, скостовал заклинаний и пошёл вон. Надо вежливо обслужить, поговорить, чаем напоить. Благо у Пети еще оставался хороший с Дальнего Востока. Раньше Жмыхов у Пети уже бывал, с подачи Шольского, так что денег за прием не платил. В этот раз целитель снова платы брать не стал, но рассказал о новых требованиях Городничева, которого они вдвоем осудили. И вот прямо во время этой приятной беседы в кабинет ворвался всклокоченный человек с сумасшедшими глазами, в котором Птахин с некоторым удивлением признал Исаию Данииловича, одного из приказчиков дальневосточного купца Карташова. «Где?» – завопил он. Где алмазы? Исая Данилович возмутился Петя. То, что мы с вами шапочно знакомы, совершенно не даёт вам права врываться ко мне в кабинет, когда у меня тут находится куда более достойный, чем вы, человек, нуждающийся в целительской помощи, тем более с какими-то заверальными идеями. Не отрицайте, я знаю, вы алмазы нашли. Петя тем временем нащупал шаманский то ли рог, то ли зуб и постарался с максимальной скоростью вызвать своего малого духа и поместить его на лоб крикливому приказчику. Но тут ещё успел прокричать: "Крупные алмазы, да ещё и магические, надо срочно регистрировать месторождение. Что делать дальше, Исае сказать не успел, так как осел на пол. Прошу извинить этого сумасшедшего", сказал Пете, перетаскивая тело на кушетку. Он у золотопромышленника Карташова служит, на Дальнем Востоке имел несчастье с ним встречаться. Говорят, хороший специалист, но одержим манией поиска алмазов. Вот что его сюда принесло из дальнего. Я душевные болезни лечить не умею, только телесные. Жмыхов смотрел на Петю и его манипуляции с интересом. «Лихо вы его! Но знаете, алмазы — это такой предмет, который никого равнодушным не оставит. Меня тоже!» Петя закатил глаза. «Не буду врать. Во время своих странствий по Дальнему Востоку нашел я алмаз. Крупный, хороший. Но не сам нашел. С джурдженского мага снял. Вот он!» Выудил из-за пазухи свой накопитель. «Так этот несчастный решил, что я в любом месте могу алмаза найти. И что с ним делать?» «Что целитель может делать?» Только лечить, добродушно пробасил купчина и стал собираться. Пойду я, пожалуй, никто за меня дела делать не будет. Ушёл, оставив Петю в неприятном сомнении. Похоже, этот матёрый волчара его объяснениям совершенно не поверил. Как же так? Ведь Тригубов всё чётко обещал. От фанатика всё-таки удалось избавиться, не прибегая к крайним мерам. Петя сказал ему, что один местный житель нашёл крупный алмаз прямо под мхом, примерно в 100 верстах от Мезени, если двигаться к Архангельску, но взять чуть южнее. Как опытный рудознатец сам определит, Аптахин с ним сейчас поехать не может, не раньше, чем месяца через два. Городничий в городе сменился, лютует и со службы его не отпустит. Ну а через два месяца тут уже всюду снега будет по пояс, искать тяжело. В общем, Исаия умчался, как всегда с горящими глазами. Но на смену ему пришел куда более обстоятельный персонаж, Матвей Яковлевич, тоже приказчик Карташова, но уже из реальных помощников купца. Доверенное лицо и хорошо знакомый Пете так как на практике и более поздней поездке на Дальний Восток они не просто пересекались, а сначала за эметистами вместе ездили, а потом и к шаманам. «Куда же это вы, Петр Григорьевич, бедного Исаия услали? Ведь там же ничего нет». «Ничего, ему полезно. А здесь ваш полоумный мне работать очень мешал. К тому же вдруг и найдет что-нибудь. Я в тех местах не бывал, что там есть, не знаю. Но ведь алмазы-то вы и вправду нашли. И даже землю, где они есть, выкупить успели». Никогда не поверю, что вы такие деньги за кусок болота с охотой отдали бы. А уж как фаншольский волосы на себе рвал, когда об алмазах узнал. Час от часу не легче. Интересно, а еще кто-нибудь про алмазы знает? Нет, понятно, если проведать, что Петя алмазы нашел и имение себе приобрел, один плюс один сложить несложно. Но Трегубов же обещал не говорить, откуда алмазы. Или по денежному переводу отследили. За оставшиеся камни как раз деньги пришли. Но вообще-то банк гарантирует тайну вкладов и переводов. или не для всех. Теперь это уже было не так уж важно, но скверно. Впрочем, это не повод давать Матвею Яковлевичу вести себя так, как будто Петя ему чего-нибудь должен. Все ровно наоборот. Алмазы, конечно, это хорошо, но ведь еще и друза аметистов была, за находку которой я денег так и не видел. Вы правы, некрасиво получилось. Оценка ко мне неприлично затянулась, но Фрологнатьевич обещал их как ваш вклад в общее дело за честь, даже всю друзу как вашу признать. Слов не было. Matveiakovlevich Petyu za grudki не хватал, работать не мешал, но каждый день приходил и заводил одни и те же разговоры. В принципе, говорил всё, что молодой землевладелец и ожидал. Пугал трудностями организации дела, массы подводных камней, которые опытный управляющий рудника легко обойдёт. А не опытный может всё дело загубить. О том, что стоит всё это будет очень дорого, тоже говорил. Против этого возразить было трудно, но вот доли в доходах Птахина никак не устраивали. Мол, сначала надо будет вернуть вложенные деньги. Петя успел потратить не больше 40 тысяч, с учетом облигаций и их неполученных дивидендов. Против этого Матвей Яковлевич возражать не стал, к чему мелочиться, и еще Друза примерно такой же стоимости. Но от имени Карташова предполагал сразу вложить полмиллиона, которых вполне может не хватить, тогда больше, но избыт алмазов категорически хотел забрать себе. Рынок здесь сложный, без опыта нельзя. Серьезные копии – это не десяток алмазов, даже крупных, а пуды мелких кристаллов. которые основную выручку и дадут, но оценку и бухгалтерию опять же требовал оставить за купцом. То есть свое Петя однозначно вернет, возможно даже скоро, а потом может об алмазах на долгое время забыть. Разве что небольшой доход все-таки удастся выторговать, но ну и то Матвей настаивал, что об этом можно будет говорить только после того, как станет ясна годовая добыча. Мак-то копейками рискует, а карташов миллионами, понимать надо. От всего этого было грустно и с ответом Петя тянул. Не устраивает его такой расклад. А какой устраивает? Опыта-то нет, реально посчитать не получается. Единственное, за что можно зацепиться, это то, что он сам за прошедший год 14 камней нашел. Тысяч на 25 в совокупности. Но как понять, 25 тысяч в год с рудника – это много или мало? Неплохо, но явно не миллионы. К счастью, в торг вмешался Жмыхов. Про имение он тоже узнал и тоже пришел с предложением. С Матвеем он торговаться не стал, а пообещал того из уезда вышвырнуть. Нечего тут дальневосточным делать. Здесь северный завоз правит. Ну хотя бы оба на некоторое время отстали. Зато стали приезжать вдруг, вспомнивши о нём друзья по академии. Первой появилась Девеева, которая как раз прошедшим летом академию окончила, получила распределение к деду, наместнику Дальнего Востока, но решила пока страну посмотреть и примечательные места посетить. Не одна, конечно, с сопровождающими. Что такого особо примечательного в Мезени? И что тут есть, чего нет в том же дальнем? Птахин не понял, но раз книжна захотела и дед поездку поддержал, имеет полное право путешествовать, где хочет, за неимением других достопримечательностей. Петя готов сводить её на рынок, где можно купить кое-какие меха, моржовую кость и, возможно, даже мамонтовую, а местными травами и корешками для зеливарения он с ней может из своих запасов поделиться. Это всё замечательно, согласилась Екатерина. А как насчёт алмазов? Вся академия знает, что ты их здесь нашёл. Петя охнул про себя, но понял, что отрицать глупо. Никого он ни в чем не убедит. А уж Дивееву с ее упертостью тем более. Но может попробовать аукцион устроить? В общем, Петя сознался, что землю, где предположительно есть алмазы, он уже выкупил в качестве имения. «Я знаю», — улыбнулась княжна. И пожаловался на купцов, которые ему проходу не дают. Вот тут Дивеева буквально взвелась. «Кто?» — указал на представителя Карташова и местного Жмыхова. На Матвее книжна просто наорала и пообещала всевозможные кары за то, что действует без ведома наместника. На Жмыхова тоже наорала, объяснив, что хотя он тут и привык козённые деньги на Северном завозе воровать, место своё должен знать. Нечего простому лабазнику князем себя воображать, а Северный завод, между прочим, и её дедушка Буличим наполовину заказывает и влияет на него чуть ли не больше его высочество, который в такие мелочи не вникает. Жмыхов проникся, даже борода у него затряслась, но отступать не спешил. Матвей Яковлевич тоже чуть не плакал и жалобно скулил, что без такого опытного промышленника, как Карташов, столь большое дело запустить не удастся. И оба продолжали пить и обрабатывать, но уже тайком, хотя условия стали предлагать более привлекательные, уже прогресс. А потом начался сумасшедший дом или встреча выпускников. Только место для неё было совершенно необычное. Вмездени один за другим появились Палин, Воронцов, Волохов и даже Шувалов. Если с первыми тремя было ещё понятно, почти приятели, то с Шуваловым всё было с точностью наоборот. Вместе они не учились. Граф окончил академию, когда Петя поступал. Зато девушка Анна Фролова сначала после отъезда Шувалова на службу по распределению стала гулять с Птахиным, а потом всё-таки уехала к первой любви на Дальний Восток. И когда им там довелось пересечься, вроде открыто не конфликтовали. Да и кем был не доучившийся кадет мещанин против магаристократа? Но симпатий друг к другу никак не выражали. Теперь же антипатии как будто никогда и не было. Правда, старший тёска, обоих звали Петрами, принял по отношению к Птахину покровительственный тон, который того изрядно раздражал. Смотрю, неплохо ты тут устроился, сказал Шувалов, похожий и по плечу хотел похлопать, но Петя вовремя повернулся к нему боком, так что сделать это можно было только чрезвычайно неуклюже, и граф воздержался. Но ты всегда в любом месте умудрялся подмётки на ходу ровать. Сказать на это было нечего. Птахин только слегка пожал плечами. Аснюрка я расстался, как ни в чём не бывало, добавил аристократ. Сам понимаешь, она не моего поле ягода, но знаешь, даже обидно, как нормальная баба так в невесту не годится, а как завидна невеста, так девеева. Тебя она тоже не бысть устроить пыталась. Осталось только слегка развести руками вместо ответа. О чём я и говорю? Хотя, наверное, ты хорошо, спешить женить бы не будешь. А красивых девок полно. Я вот сейчас в столице с актриской одной живу, но думаю её на балерину променять. Тут и ответить нечего. Кстати, если хочешь, могу Нюрку к тебе прислать. Замуж она так и не вышла. Думаю, прилетит к тебе, только позови. Спасибо, не надо. Что, богатую невесту приглядел? Или теперь тебе и на родовитых поглядывать можно? Книжну, конечно, не отдадут, а простую дворянку за алмазное копи запросто. И после небольшой паузы, занятой смехом Шувалова, только очеревата это. Отберут у тебя имение, а самого на цепь посадят, в будки. Лучше кумпанство организовать. Со мной как раз специалист по таким делам приехал. Сейчас вас познакомлю». Остальные вели похожие разговоры с поправкой на характер и близость знакомства. Палин, например, предлагал не только с копьями помочь, но и звал степи вокруг тьму таракани прошерстить. Алмазы там найти шанс невелик. А вот курганы и прочие древние захоронения в достатке имеются. С Петином умением ценные вещи под землей находить, Там можно весьма неплохими древними артефактами разжиться. Виктор ему в этом с удовольствием компанию составит. А здесь, в Мезине, пусть лучше специалист занимается. Есть у него такой на примете. А Волохов неожиданно передал привет от Натальи Юрьевны, всем своим видом показывая, что он тут ни при чем. Попросила, он и передал. Его и про другие вещи передать просили. Родственники. Дивеева возмущалась. Она сюда первая приехала, купца не в счет. Но графы перед ней особо не тушевались. А Шувалов так даже замуж позвал, чем поверг ее на несколько дней в задумчивость. В общем, Бедлам стоял знатный. Пациенты в страхе разбежались, даже городничий на глаза попадаться остерегался. А вот доля в предполагаемых доходах что-то совсем не росла. Видимо, аристократы с детства усваивали нехитрые пропорции дележа барышей с простолюдинами. Им все или хотя бы почти все, а тем, что останется. И вдруг, в разгар всех этих, скажем, переговоров, Петя пришел вызов от губернатора в Архангельск. Поехали всей толпой. Всей толпой и к губернатору вовалились. Понятно не всей, конечно, но княжна с графами сами в кабинет вошли вслед за Петей. Узнав, кто перед ним, граф Скворонский сделал вид, что рад видеть у себя столь достойных молодых людей, и сейчас ими займётся. Только маленькое дело с Птахиным решит. Они могут поприсутствовать. Маленькое дело оказалось целыми тремя указами государя, которые губернатор и зачитал. Во-первых, За проявленное мужество во время похода против язычников в районе Мары, а также проведенное в землях уезда из Искания, магу пятого разряда Птахину Петру Григорьевичу вне срока присваивался очередной орден – святой Анны Третьей степени. Теперь у Пети стало два красных крестика и оба с красной же ленточкой – прикалывать. Только у Анны лента с золотой окантовкой, а у Станислава – с двойной серебряной. Во-вторых, в связи с большими успехами на службе в Мезине, Маг 5-го разряда Птахин Петр Григорьевич переводится на новое место службы – в город Жацк Путивльской губернии, где как раз освободилась вакансия, и которую нужно срочно занять в силу важности и густонаселенности этого уезда. Странно, через Жацк Петя проезжал, когда ехал поступать в академию. Городок довольно близко расположен и к родному Песту, и к губернскому Путивлю. Хорошие, в принципе, места. Он когда-то мечтал где-нибудь в аналогичном месте осесть, но это до того, как алмазы нашел. В-третьих, земли Мезенского уезда выводятся из реестра казенных и переходят в кабинетные. Примечание. Кабинетными назывались земли, принадлежащие лично государю. Городов и поселений эта процедура не коснется, а вот личное имение размером более тысячи десятин выкупается у владельцев казною по максимальному тарифу – 136 рублей за десятину. Тариф такой действительно был. Петя при покупке имения этот вопрос проштудировал. и относил сон, кажется, к местам залегания руд. Руд, а не алмазов. О них в реестре ни слова не было, хотя была оговорка, что цена может быть и договорной. Вот великий князь с ним и договорился указом. И, похоже, указ ради одного птахи написался. Насколько он знал, ни у кого больше подобных землевладений в уезде не было, даже почётно. Губернатор дочитывал последний указ с особым выражением и, кажется, с удовольствием и внимательно следил за выражениями лиц присутствующих. впрочем, молодые аристократы лица, что называется, держать умели. Дружно восхитились мудростью и щедростью государя, вслед за Скавронским поздравили Петю с высокой наградой, а потом тихо куда-то исчезли. Про приемы губернатора все как-то забыли, про Птахина тоже, даже Палин с его курганами больше не объявлялся. В гости в казенную квартиру уездного мага-целителя тоже никто больше не заходил. Примерно через полгода, солнечным днем, Петя сидел прямо на свежей траве, покрывавший все свободные участки земли его довольно большого, с полдесятины, участка городской усадьбы в Жадске, и медитировал. Самочувствие и настроение были великолепными. Заодно вспоминал последовавшие за указами великого князя события и делал это, пожалуй, с удовлетворением. Переезд прошёл достаточно быстро. Никто Петю задерживать не стал. Надо было только вещи собрать, которыми он вместе с сестрой Обрасти успел. Пришлось сундуки покупать, а в поезде из Архангельска целых 3 купе брать. причём оставить их вещи без присмотра клаван никак не желала. Поэтому ехали в отстоящих друг от друга купе, а в то, что между ними, она на каждой остановке наведывалась. Ведь они не просто свой скарб вывозили. Перед отъездом Петя успел проехаться с последней инспекционной поездкой по ближайшим постам сбором мехов. Так что у них теперь их было целых 2 здоровенных сундука, плотно набитых. Моржовой кости тоже накупил, не то чтобы слишком нужна, но дёшево досталась, а амулеты из неё приличные получаются. Что меха, что кость можно самим использовать, благодаря магии они не портятся, а можно с хорошей выгодой продать. Впрочем, в деньгах нужды не было. Помимо денег, оставшихся от продажи первых четырех алмазов, около пяти тысяч, на счет поступила куда более крупная сумма – 272 тысячи рублей. Даже налога с нее не взяли. Куча денег. А ведь десяток алмазов так непроданным и остался, тоже тысяч на 15-20. Несостоявшиеся алмазные копии и миллионы было, конечно, жалко, Но по здравом размышлении Пётр решил, что великий князь его не ограбил, а выручил. Не положено таким выходцам из низов, как он, подобными делами заниматься. Купеческой фамилией ни одно поколение трудится, пока миллиончиками станут. Если станут, а не разорятся, не дали бы ему спокойно алмазами заниматься, как-нибудь дотобрали бы. А так получалось, что вложенная в усадьбу деньги увеличились больше, чем в 7 раз. С такими деньгами удалось легко купить очень приличную городскую усадьбу на новом месте. и переделать её под свой с поправками на сестру в вкус. Кстати, с Клавой надо что-то делать: либо замуж выдавать, либо отдельный домик ей покупать. Сам-то он рано или поздно женится, и хозяйка в его усадьбе будет другая, или она так и хочет тёткой приживалка всю жизнь прожить. Засиделась уже в девках. Впрочем, денег на приданое ей хватит, так что всё зависит от её собственного желания. Пока же можно только сказать, что вpest к матери она возвращаться точно не хочет. Здесь она занимает довольно солидное положение сестры мага-целителя. Вот на ком Пети женится самому, так и осталось вопросом. Первая любовь Анна, естественно, отпадает, и даже не потому, что несколько лет жила с Шуваловым, детей не завела, а красавицей осталась. Главное, она Шувалова Пети предпочла, хоть и не имела шансов выйти за графа замуж. Так что отпадает. Выгоревшая магиня Маша Селиванова не подходит под тем же соображением. Пока училась в академии, Пети был для неё недостаточно хорош. После знаки внимания оказывала, но не потому, что вдруг стала его ценить. То есть ценить стала, но как мага, который может ей способности вернуть. Один раз это с помощью шаманской магии уже делал. Не обязательно, что получится во второй раз. При выгорании каналов и источника травмы очень серьёзные. Но даже если получится, будет она свою магию лилеять, а не мужа. Зачем такая нужна? А так в бояне невест, в чьём роду рождались маги, осталось много. Наверное, ни одна не откажется за него замуж пойти. Так что можно как-нибудь туда съездить в отпуск, когда решит, что жениться пора. А может, к сокурснице Кате Павловой как-нибудь наведаться. Из одной губернии, из городка Стерно она. До него почти столько же, сколько и до Путивля или Песто, недалеко. Конечно, в академии она его не слишком привичала. Дворянским происхождением гордилась, но так девка ладная, и князья к ней в очереди женихами так и не выстроились. В общем, тоже вариант, хотя и с меньшими шансами. Но за себя он теперь спокоен. Не повезло с алмазами, неожиданно повезло с другим. Когда распаковывал мешок с сухой травой, что на месте, где алмазы были, собрал, оказалось, что с неё куча семян сыпалось. Вот он их по всему участку новой усадьбы и посеял и вырастил. Впрочем, для мага жизни это не проблема, важно другое. Трава-то сама волшебная оказалась, а не просто жизнью от алмазов пропиталась. Так что теперь магический фон по всей его новой территории просто чудесный для мага его специализации. И здесь он не на ездами, а всё время живёт. То есть четвёртый разряд, если и не завтра ему светит, то уже не за горами. А в самом дальнем и пустом углу он беседку поставил, которую со всех сторон забором отгородил и никого туда не пускает, потому что на её крышу он мох из посёлка язычников перенёс, и ведь тоже прижился. Немного его пока, но есть надежда, что станет больше. И хотя фон тёмной энергии от него очень слабый, но он есть. Если не пожалеть времени, кинжал зарядить можно, никого жизни не лишая. Хотя этот вариант со щитов тоже сбрасывать не стоит. Из-за этого и шаманская книга стала казаться более интересной и реальной, а то отложил её Петёв в долгий ящик. Трудно, конечно, будет с языком разбираться, но время у него теперь есть. И наконец ордена. Теперь у него их целых 4. Солдатский Георгий, вроде самый простой, но очень почётный орден, а также Анна четвёртой и третьей степени. И Станислав, третий. Скоро нового ордена не получить, разве что на войну попроситься, но пока не хочется. И здесь неплохо. Но за выслугу ему все положенное дадут. Все-таки маг-целитель в любом городе фигура заметная и уважаемая. Так что 3-4 года и можно Станислава второй степени получить. Потом лет через 5 Анну второй степени. А там еще лет через 5-10 Владимира. Четвертой степени, но дающего потомственное дворянство. Конечно, это не скоро произойдет. но и лет ему не слишком много. А если к сорока станет потомственным дворянином, то и дети к совершеннолетию ими будут. Совсем не то, как ему приходилось начинать. Петя довольно улыбнулся и стал еще более энергично гонять жизнь по каналам. Нет, нет, почему только я вижу сумрачный свет? Бред, бред. Шаман мне подскажет мне верный ответ. Нет. Пусть я вижу их гло, но всегда я пойму, где граница меж светом и тьмой. Я все силы отдал, чтоб постичь этот дар. Я хочу, чтобы мир biết ты знал, что я маг, маг, маг. Маг, маг, маг. zava-dehibe